Машина все дрогнулась, словно ее ударили. Послышался звук рущегося металла, зеркало заднего обзора разлетелось в дребезги. На несколько секунд Рэйчел оказалась недосягаема для стрелков, но вырваться из клещей не удалось на этот раз. Два БМВ продолжали тащить ее автомобиль вперед. Поскольку ее мини-купер заглох и двигался лишь увлекаемый машинами налетчиков, Рэйчел упала на бок А в следующий момент загрохотали автоматные очереди, и веер пуль пронесся на тем местом, где только что находилась ее голова. Во второй раз ей может не повезти, тем более что автомобили стали сбавлять скорость. Необходимо было действовать немедленно. Рейчел ударила по кнопке, которая превращала ее машину в кабриолет. Стёк локон поползли вниз, а крыша начала складываться. Внутри салона ворвался ветер.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 Снизу полетели пули, пробивая металл, крыши автомобиля. Рэйчел не стала дожидаться, когда одна из них угодит ей в живот, и свершила третий прыжок туда, где вдоль дороги были припаркованы машины. Упав животом на крышу Ягуара, она соскользнула на тротуар и ударилась об асфальт так сильно, что у нее щелкнули зубы. Стоящие машины отгородили ее от проезжей части.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 Но когда машина появилась снова, она специально запомнила его номер SCV 03681 Ей не нужно было доводить справки, чтобы выяснить место регистрации этого автомобиля, поскольку буквы говорили сами за себя Статоделла Ситадел Ватикано. Святой град Ватикан Голова у Рэйчела раскалывалась, а во рту чувствовался вкус крови, но все это были пустяки. На нее напали люди, имевшие какое-то отношение к Ватикану. У женщины вдруг бешено заклотилось сердце. Она подумала о том, что теперь они, возможно, попытаются добраться до другой своей мишени, до дяди Вигора. 11 часов 03 минуты. Такома, парк, штат Мэриленд. — Грей, это ты? — Грейсон Пирс закинул велосипед на плечо и, поморчившись от боли в ушибленных ребрах, поднялся по ступеням, ведущим в двери Розильского дома. Это было бунгало с деревянным крыльцом и широким выступающим фронтоном. — Да, мам! — крикнул он в полуоткрытую дверь. Сняв велосипед, он прислонил его к поручным пил. Он позвонил домой от станции метро, чтобы предупредить родителей о своем скором приезде. — Ужин почти готов, — донесся голос матери. — Ты еще и готовить умеешь? — Грей распахнул дверь, и старая пружина недовольно заскрипела, а затем захлопнула дверь за его спиной. — Чудеса, да и только! — Прекратите издеваться над матерью, молодой человек. Уж сэндвич-то я вполне в состоянии сделать. — ветчиной и сыром. Он пересек гостиную, уставленную мебелью ручной работы. Это были со вкусом подобранные предметы, как современные, так относящиеся к антиквариату. У его матери никогда не хватало времени всерьез заниматься домом.